Глава 37. Я не могла поверить своим глазам, даже протерла руками веки в надежде, что передо мной все же какой-то морок или плод разыгравшегося воображения, но нет, все было реально. Ирка и еще две девушки с нашей группы, уехавшие в Америку, стояли во дворе дома культуры и смотрели на меня с белозубыми улыбками. Наумова однозначно похорошела. Ее кожа приобрела бронзовый оттенок, а пшеничные волосы, струящиеся по плечам до самой поясницы, отливали неподдельным блеском. На Эре были обтягивающие потертые джинсы, которые подчеркивали ее худенькие стройные ноги, а поверх она надела короткий красный топ, демонстрируя плоский живот. Я всегда говорила, что моя бывшая подруга была красоткой, но после отъезда в Америку она будто стала еще краше, ярче, увереннее. Она должна была подцепить себе там какого-нибудь крутого парня, рассекать с ним на мустанге вдоль морского побережья и звонко смеяться. Так почему же Наумова вернулась обратно? «Хорошо выглядишь». Это единственная фраза, которая пришла мне в голову. Но не буду же я спрашивать у нее, как дела и прочее, В конце концов, мы не общались полгода. В подобных вопросах не было смысла. «А ты не очень», — ответила Занаумову Лена. Раньше они друг друга не особо любили. Ленка была бунтаркой, не желающей жить по правилам общества. Карамельное каре, вечно подкрашенные слишком ярким цветом губы и глаза, татуировки которых становилось больше. Родители Лены пытались обуздать дочь. Нанимали ей репетиторов, отправляли на тысячу кружков, встречали станцев. Однако Ленка умудрялась вырваться из этой цепи запрета. Она меняла парней как перчатки, тайком курила, два раза ее задерживали за мелкий грабеж в магазине, а один раз она подралась с девчонкой на заброшенном складе. Танцы были единственным серьезным увлечением Лены, и да, она прекрасно владела своим телом я не удивилась когда узнала что именно ленка прошла в финал и поехала в америку у тебя все нормально Майя?» до ужаса заботливым тоном спросила ира я едва сдержалась чтобы не скривить губы никогда не любила открытое лицемерие в полном я скрестила руки на груди теплый ветерок развивал ткань моего лилового сарафана а мы в гости решили зайти сказала катя Она была общительной, легкой на подъем и очень улыбчивой. Раньше у Кати были русые волосы, но сейчас она покрасилась в голубой цвет, он привлекал к себе много внимания. Девушка будто выбиралась из привычного уклада общества, хотя, безусловно, ей шла эта короткая рваная стрижка под мальчика, легкие сиреневые тени и светло-розовые губы, которые блестели от нанесенного на них блеска. «Откуда вы узнали, что я здесь?» Спросила в лоб я. «Тренер, — сказала, — ответила довольно быстро Ирка. Она оглянулась, в её взгляде так и застыла какая-то жалость, что ли. Мне сделалось не по себе. Ведь я не чувствовала себя обделенной или жалкой. У меня была замечательная группа учениц. Я занималась любимым делом. Да, путешествие в Америку не состоялось, однако сейчас мне было хорошо и здесь». «Может, даже лучше, чем было бы в Штатах». «Понятно. А ты преподаешь?» Ленка облезнула пухленькие губы, и я подумала, что уж из нее точно вряд ли бы вышел хороший наставник. Она была слишком грубой, дети обычно таких боятся. «Да, вроде того. А вы что здесь делаете? Почему не загораете на золотых песках?» «У нас каникулы. Приехали в гости домой». «В конце концов, никогда не знаешь, когда еще выпадет возможность заклянуть в родные земли», — призналась Катя. Она улыбнулась мне. Ирка тоже улыбнулась. Лена же пристально смотрела на меня, видимо, не знала, какую реакцию выдать. Пожалуй, ее подход мне понравился больше, чем Наумовой. По крайней мере, она честно демонстрировала свое отношение, а не строила из себя подругу, которая очень тосковала и вернулась повидаться. Я вообще не понимала, зачем Ира пришла. Мы все втроем замолчали. Воздух вокруг стал каким-то раскаленным, словно на улице далеко за 50 градусов. Я коснулась шеи, провела вдоль нее ладонью и переступила с ноги на ногу. Надо было либо прощаться, либо о чем то говорить, но я понятия не имела, что сказать. «Может, прогуляемся?» Вдруг предложила Катя. Они с девчонками переглянулись и одновременно кивнули, будто мое мнение их особо не интересовало. «Отличная идея. Я как раз хочу пить. Не откажусь от колы без сахара», — сказала Лена. Она вытащила из заднего кармана своих коротких джинсовых шорт телефон и стала кликать по экрану пальцами. «Как насчет заглянуть в кофейню?» «Я не откажусь», — кивнула Катя. «В ту, которая возле Ледового дворца?» «Угу. Куда я Русик хотела?» «Моя». Ира посмотрела на меня. Ее голос был мягким, а улыбка яркой. Так словно мы продолжали оставаться лучшими подругами. «Ты не против?» «Вообще-то у меня дела». Может, мой ответ и прозвучал резко, но я хотя бы была честна. «Ой, да ладно тебе!» скосила на меня взгляд полный усмешки Лена. И я вспомнила, как Ира поливала ее разными словами, называла хабалкой. Удивительно, что теперь они подружки. Как быстро меняется мир. «Мы не виделись целую вечность. Неужели не найдешь для нас полчаса? Тем более мы туда не просто так идем. «Что, прости?» Я порядком удивилась от ее заявления. Уж кому оленю уговаривать меня на посиделке было странно. И к чему она вела, сказав, что они пойдут туда не просто так? Хотя... Стоп. «Ледовый дворец» — самое важное слово, которое я пропустила мимо ушей. Ира хотела пойти в кафе рядом со спортивным комплексом, чтобы увидеть Илью. Какая ирония! В иной раз я бы закатила глаза и рассмеялась. Но сейчас почувствовала обиду. «Незнакомый парень для бывшей подруги значил больше, чем человек, с которым она, считай, росла бок о бок». Я коротко вздохнула, но постаралась не выдать разочарования. «Думаю, вы и без меня, Прик...» Однако договорить я не успела. Высокие стальные ворота Дома культуры были открыты, и прямо во двор въехала черная иномарка. Девочки оглянулись на шум, а я замерла, Внутри все похолодело. Следующие события происходили словно в замедленной съемке. Вот дверь Чипа открылась, оттуда выскочил Илья. Он был, как всегда, хорошо одет. Белая майка, открывающая его спортивные руки, загорелая кожа выделялась на фоне ткани, черные шорты прямого покроя до колен, кеды на ногах и дорогие часы на запястье. Быстрыми шагами он сократил между нами расстояние, хотя мне показалось, что он шел очень медленно, а лучи солнца искрились в его каштановых волосах. Все происходило, словно на экране кино. Не глянув на моих знакомых, Илья вырос напротив меня. Такой высокий и сильный, сколько в нем было? Метр девяносто? И плечи такие широкие, мужественные, а миндалевидные формы глаза — смотрели с нескрываемой тревогой и заботой. «Разве можно не пасть под чарами этого красавчика?» «Почему ты здесь?» — без приветствия заговорил Рубцов. «Я же сказал, оставайся в тренерской». Все нормально». Я тихо выдохнула. Рядом с Ильей я почему-то ощущала себя маленькой девочкой, которая нуждалась в его защите. «Ты уверена?» «Да». Я улыбнулась, в то время как мое сердце прыгало в груди. Ветер игрался с тканью моего сарафана, где-то вдали раздавалось пение птиц и шелест листвы, но ну я почему-то ничего не слышала и не видела, кроме Ильи. Что это за странное чувство, когда таешь от того, что рядом с тобой появляется другой человек? У него есть название? Привет. Рубцов повернулся, он наконец-то заметил, что мы не одни. Я перевела взгляд на девчонок. Глаза Ирки вспыхнули, а она стала часто моргать, прикусила кончик нижней губы. Я знала эту реакцию. Но Умова смутилась, ведь мечтая ее грез впервые оказалась настолько близко. «Вы куда-то собрались?» — спросил Илья. Он почти не смотрел на девушек, которые нагло пялились на него. «Да», — сказала Ленка. «Нет», — отрезала я. Наверное, это было неправильно поступать так сырой, ведь она была влюблена в Рубцова столько лет, и еще полгода назад я бы никогда не предала ее. Но больше не было той дружбы. Поэтому я не ощущала укор совести. Мы не близки, теперь не близки. Но мы же попыталась вставить пару слов Катя. Я же сказала, что у меня планы. Поехали! Я взглянула на Илью, он кивнул, а потом вдруг взял меня за руку и повел за собой в сторону машины. Моя спина в тот короткий миг горела пламенем, да и в груди творился тот еще пожар. «Я не воровка», — мысленно отчеканила себе я. А когда мы сели в машину, я тихо выдохнула.